Он приводил примеры из жизни, свидетельствовавшие о том, что ему хорошо известны все способы наживы в эти безумные послевоенные годы, бюргерская алчность и крестьянская твердолобость его прихожан. Теперь он остановил взгляд своих выпуклых глаз на квадратной голове пожилого человека, который с радостным одобрением взирал на его тонкое гладкое лицо, Да, министр Франц Флаухер почтительно ловил своими большими волосатыми ушами каждое слово священника. Ему казалось, что проповедник обращается именно к нему. Кленк заявил ему, что в такое время, когда в мире происходит перегруппировка общественных сил и борьба за уголь, нефть, железо, В такое время в Баварии есть дела поважнее, чем тяжба с общегерманским правительством за право в нарушение Конституции самим присваивать титулы или же поиски благовидного предлога для оказания денежной поддержки в враждебном стране боевым отрядам истинных германцев за счет государства. Сейчас, во время проповеди иезуита, эти принципы Кленка оказались флаухеру вдвойне греховными. Все реки Германии текут с юга на север, но Майн — с востока на запад, а Дунай — с запада на восток. Сам Господь Своей дланью провел четкие границы между Баварией и остальной Германией. А вот Кленк стремится выйти за пределы этой сферы, перешагнуть рубежи, начертанные самим Всевышним, Все они поставлены сюда, он, Флаухер, Кленк и остальные, защищать интересы Баварии. Что значит железо, уголь, нефть, когда речь идет о баварской чести, о богоугодной независимости Баварии? К счастью, Кленк вовсе не так всемогущ, как он о себе возомнил. Здоровье его шатнулось. Он часто прихварывает, что-то его гложит, его мучает какой-то тайный недуг. Он, флаухер, это отлично видит по глазам кленка. Его не проведешь. Он болен, этот большеголовый кленк. Его назойливая въедливость и проклятая новомодная неуемность мстят за себя. А может, виной тому и его распутный образ жизни. Господь указывает на него перстом, Но, во всяком случае, болезнь часто мешает ему теперь вмешиваться во все, как он того хотел бы. Теперь можно распоряжаться, не боясь его неусыпного наблюдения. Министр Флаухер, благоговейно глядя в рот проповеднику, молил Всевышнего полностью обезвредить этого крикуна-кленка и давал обед действовать в пределах родной Баварии, Согласно древним незыблемым традициям, квящей славе Божьей, саботирует все, что исходит от общегерманских властей. Между тем, проповедник заговорил о разнузданной похоти, характерной для нынешней эпохи, и выказал себя и в этой области порока не менее сведущим, чем других. Паства в полнейшей тишине внимала его словам о пагубном стремлении избежать зачатия. Принимать для этой позорной цели какие-либо меры смертный грех. Каждая погубленная этим сатанинским способом душа вопиет к Всевышнему, дабы он покарал жестоких родителей муками ада. Он упомянул о женщинах, совершавших это преступление из греховной суетности только ради того, чтобы сохранить фигуру, и о тех, кто совершал его из лености, из греховного страха перед болью. Говорил он и о мужчинах, шедших на это преступление из-за непрочности их веры, из страха перед нуждой, и славил Господа, который и птиц небесных питает, и одевает травой землю. Он живо писал, как любезно Господу Богу исполнение супружеских обязанностей во имя продолжения рода, и как оно превращается в страшный грех, если совершается не ради этой цели. Образно, волнующе красочно, сознанием дела рисовал угодное богочувственное влечение к собственной жене и дьявольское влечение к распутной женщине. Священник надеялся, что эта часть проповеди произведет наибольшее впечатление.